Глава вторая. Робот колотил Биг беге левым манипулятором. Опустевший мешок зацепился за зубы клешни и болтался грязным белым флагом. Но сдаваться спятивший мех явно не собирался. Правая конечность, сжимавшая на стену гриву, сгибалась все хуже. Стальные сочленения насадно скрежетали. Сквозь щели вытекала вонявшая солидолом смазка. Я подкралась к роботу со спины, пользуясь завесой, искружившей в воздухе крупы. Если слово «подкралась», применива к полету, к невесомости. На мою удачу совершенно бесшумному. А то при обычной гравитации я топала, как конь. Прижавшись к контейнеру с надписью «Тантал», я приготовилась к последнему рывку. Из пробоины продолжали подниматься ноздреватые булыжники неправильной формы. по виду похожие на самородки. А вот запах их сопровождал странный, непривычный для руды. Уж грузов с астероидов я повидала предостаточно. Пахло какой-то сладкой химией, как как от очень дешевого попкорна со вкусом клубники, однажды завезенного на колхиду. Попкорн этот был пропитан таким ядерным ароматизатором, Что, проходя мимо квартиры в жилом блоке, я всегда могла угадать, за какой дверью его едят. Выпотрошив бюкбеги, робот завис на месте, будто раздумывая. Кому из грузоперевозчиков нанести ущерб в этот раз? Пора. Ты справишься. Шепотом подбодрила я саму себя. И, оттолкнувшись от контейнера, вытянувшись в струну, увидев мой маневр, обмякшее было Настя задергалась и заорала. «Чего так долго? Скорее! Скорее!» Я аж зубами скрипнула от злости. Понятно, ей страшно. Но соображать-то надо хотя бы чуть-чуть. По счастью, робот не обратил внимания на крик. То ли его вокабуляр включал ограниченный список команд, остальные слова воспринимались как шум. То ли слух повредило вместе с мозгами. Слегка прибодрившись, я преодолела последние метры длинным прыжком, занеся ножницы над головой. Со стороны могло показаться, что я наивно надеялась справиться с мехом, огрев его по затылку. Но план заключался в другом. Опустившись на спину, я ухватилась за неясного назначения гофрированный шланг. Мех ничего не почуял. У промышленных роботов мало тактильных датчиков. Да и те расположены на конечностях. Это я как дочь главного инженера станции говорю. Стальной панцирь оказался теплым, едва ли не горячим. шершавым от многочисленных сколов и царапин. Даже машинам тяжело работать на астероидах. Недаром у шахтеров пенсия в 45. Жар припекал сквозь штаны. Подогревал подошвы кет, заставляя пальцы рефлекторно сжиматься. И стыков между пластин тянуло запахом герметика и жженой резины. Должно быть, повредила теплозащитный кожух. Я подтянулась выше по шлангу, переползла к плечу и взялась за удобно торчавшую перемычку. Двинулась дальше. На корпусе было полно выпуклостей и впадин, так что зацепы для рук и ног находились легко. Не угасала надежда, что геройствовать все-таки не придется. Арсений убежал за помощью две минуты назад. Вот сейчас разъедутся массивные ворота, и в ангар, болтая по-стариковски разношенными туфлями, вплывут работники службы безопасности. Из вооружения у них, правда, только шокеры. Даже дубинок нет. На колхиде отсутствует преступность, зато имеется удаленный доступ к любой технике с приоритетом управления. Утвердившись на плече, я помедленно с полминуты. Никто не появился. Только Настя продолжала зоны наберещать. «Помоги мне! Помоги! Помоги!» Пришлось перебираться на манипулятор с клешней, толстой как канализационная труба. Я переложила ножницы в зубы, добавив к пыльной горечи во рту противный вкус резины. Крепче обняла стальную опору руками ногами и поползла. Вовремя. Мех пришел в движение. Сначала поплыл по центральному проходу, попеременно шипя маневровыми двигателями. Потом в электронных мозгах что-то перемкнуло, и скорость начала нарастать, а конечности вращаться, конвенсивно сгибаясь и разгибаясь в суставах. И Я никогда не видела живых быков. Только читала, что есть отчаянные парни в кобойских шляпах, которые скачут на них верхом, а те стараются их стряхнуть. Так вот. фигняйте, ваши быки. Мое Родео разворачивалось в трех плоскостях. Вверх, вниз, влево, вправо. Казалось, кишки впечатались в легкие, а те не выдержали соседства и втиснулись в пищевод. Я зажмурилась до красных пятен на веках и усилила хватку, пытаясь удержаться. Почему-то больше смерти я страшилась того, чего меня сейчас тошнит. И рвотная масса останется парить вокруг бездыханного тела. <связывая> Дикий вопль заставил меня открыть глаза. Лицо Насти, болтавшейся на конце клешни, распухло и налилось пунцовым цветом. Из проплешина на голове поднимались кровавые капли, похожие на ягоды-брусники. Меня захлестнула жгучая волна стыда. «Я чуть не забыла про подругу». «Ди... и... Промямлила я сквозь зубы, будто у Насти был выбор, и передвинула вперед правую руку. За ней левую и снова правую. Выдохнула, подтянула ногу, мало-помалу проклиная все на свете, с трудом сглатывая скопившуюся в горле слюну. и Я доползла до манипулятора. Вытащив изо рта зажатые в нем ножницами, я с удивлением обнаружила на оплетке четкие отпечатки. Хорошо, хоть не пломбу от кариеса. С такой силой я стискивала зубы. Взявшись за рукоять, я развела концы, примерившись, откуда начать кромсать Настину гриву. «Не смей!» Не веря своим ушам, я заорала в ответ. «С ума сошла! Если не отстричь тебе волосы, их вырвет нафиг вместе со скальпом!» «Придумай что-нибудь!» Завыла подруга, пытаясь извернуться и оттолкнуть инструмент. Не слушая дальнейший бред, я с нажимом кольца. Точнее, попыталась это сделать. Лезвие забуксовали в толстом пучке, переплетённом лентами и шнурами. Тогда я принялась отрезать прядь за прядью. По чуть-чуть, освобождая подруга из плена и шепотом приговаривая. «Настоящие у тебя волосы. Угу, угу. Подписчикам лапшу вешай, а не мне». Искусственные локоны отделялись с отчетливым хрустом. «Готово!» Я лязгнула ножницами в последний раз и силой отпихнула Настю, придавая ей ускорение. Подруга полетела прочь, удаляясь от робота, и неблагодарно верещала. «Вот ты тварь! Я запомню. ты пожалеешь!» Я не сразу заметила, что робот подозрительно поутих. А когда обернулась, наткнулась на его взгляд. На глянцевом дисплее не было глаз, только бегущая полоса, где мелькали непонятные символы и цифры. Но я отчетливо ощутила этот нечеловеческий враждебный взгляд и тихо выдохнула. Ой! «Прыгай!» Возле массивных гермоворот, поджав ноги в вышкаранных джинсах, парил незнакомый мужчина. Сразу видно: чужак, не только по скованной позе непривычного к невесомости человека, но и по одежде упомянутые джинсы дополняли черный пиджак и темно-синюю рубашку на клепках. Но самое главное, на голове его была шляпа. Ей-богу, шляпа с маленькими полями, приплюснутая по бокам, этаким пирожком: Ну, чего Ты? ждешь? И я вздрогнула, сбросив оцепенение. Вовремя! Робот-мех тряхнул манипулятором, подкинув меня кверху и попытался перехватить второй клешней. Не сказать, что у меня хорошие рефлексы, но тут, подстёгнутая страхом, я взвизгнула и отпихнула клешню подошу микет. На тяжелую тушу удар не подействовал. Зато мне хватило толчка, чтобы отлететь метра на три и продолжить удаляться, понемногу теряя скорость. Мех бросился следом. Как дочь инженера, я знала. Никакая поломка не могла заставить машину обозлиться на человека. Не было у робота такой программы и быть не могло. Но мех в опасной близости клацнул клешнёй, явно желая перерубить меня пополам. Дважды бахнуло. Голова меха брызнула осколками, а дисплей распался на части, обнажив разбитую электронику, среди которой затухали светодиоды. Чужак прижимался спиной к переборке, держа в протянутой руке пистолет. Над дулом извивался кольцами серый дым. Ну дела. На станцию запрещено приносить оружие. Это бандит? Не думала, что бандиты бывают такими дэнди и ходят в шляпах. Но мужчина развеял мои подозрения, сказав «Плыви-ка сюда, девочка. Пойдем в отделение». До отделения мы добрались только через полчаса. Сначала спаситель... Отбуксировал заплаканную и покрытую синяками Настю в сторону для беседы. После экстренной стрижки выглядела она до странного непривычно. Маленькая голова оказалась посаженной на короткую плотную шею. Уши оттопырились, словно тарелки-локаторы на шарообразной зонде. Надо же, а с пышной прической было и незаметно. Разговор я не слышала, но суть уловила. Для этого хватило полного ненависти взгляда, брошенного в мою сторону теперь уже бывшей подруги. Настю улучила момент, когда чужак отвернулся и издевательски оттопырила средний палец, после чего вновь изобразила страдание, картинно прижав ладонь к вздымающейся груди. Незнакомец дождался, когда дежурный врач заберет пострадавшую в медицинский блок, оставив заявку о происшествии. И только тогда потащил меня к лифту неделикатно придерживая за локоть. В пустой кабине мы пристегнулись, заняв два противоположных места из двадцати. Меня до сих пор потряхивало. чего то не имели щеки, очень хотелось пить. Круглая капсула, залитая белым светом, дрогнула и загудела, неторопливо набирая скорость. Ехать нам предстояло долго. Точнее, не ехать, а падать. Ведь мы перемещались из центра станции, где была невесомость, к жилому кольцу с почти нормальной силой тяжести в 0,6G. И я молчала, не спеша приступать к неприятному разговору. — А где всем? — начал первым незнакомец. Был он, кстати, симпатичным, хоть и немолодым, около тридцати, с приятным чуть вытянутым лицом, на котором выделялись пытливо прищуренные серые глаза. К подбородку спускались аккуратные бакенбарды в сочетании со шляпой, Вызывавший странные ассоциации с полутемным баром, где потрепанный жизнью музыкант играет на гитаре Кэтфиш Блюз. Отец частенько слушал всякое старье. Новенький, константировала я, взятки брал, или расследование провалил. С чего такие выводы? Голос оставался спокойным, не рассердился. Хочешь сойти за своего? Сними шляпу. И ты не знаешь, что сегодня на колхиде день вдали от дома. А разве у вас не все дни вдали от дома?» Мужчина усмехнулся и потер гладковыбритый подбородок с упрямой ямочкой посередине. «Это праздник такой», — пояснила я. «Как Новый год на земле. Только отмечают все вместе. вручают награды за разные достижения, потом концерт. Торт опять же. Официальный выходной, короче. А работают только дежурные экстренные службы». Именно поэтому мы и забрались в грузовой отсек, зная, что как минимум до вечера он останется в нашем полном распоряжении. Это куда интереснее, чем смотреть, как выбирают лучшего диспетчера или крановщика. Понятно. А почему сразу взятки? Ты, конечно, уже не молод, но и до пенсии тебе вроде бы далеко. Вообще-то мне 27. Во-во. И я о том же. А на Калхиде нет преступлений. Даже пьяных драк нет. потому что алкоголь запрещен. У нас и полиция как таковой отсутствует, а вместо нее служба безопасности. Скучающие пенсионеры гуляют по станции и смотрят, чтобы фантик мимо урда никто не уронил. Проявить себя шансов нет. Чужак сделал вид, что не услышал ничего нового. Но выражение глаз из любопытного стало слегка растерянным. Ложив локти на коленях и ссутулив спину, насколько позволяли ремни. Лифт преодолел четверть пути. Тело понемногу наливалось тяжестью, продавливая поролоновую набивку кресла. Ощущение малоприятное, будто в мышцы закачивают гель. Незнакомец снял шляпу, открыв коротко стриженные темные волосы и принялся вертеть, перебирая пальцами поля. — Что ж, браво. Я действительно прямиком из стыковочного узла. С корабля на бал, так сказать. Как тебя зовут? — Светлана Холмогорова. Без колебаний соврала я, назвав имя одноклассницы, вечно кичащей своей правильностью и отличными оценками. «Документов с собой никаких, глядишь, и купится новичок». «Очень красивое имя». Я довольно улыбнулась. А незнакомец достал смартфон, пролистал список номеров и нажал на зеленую трубку вызова. «Николай Григорьевич?» Улыбка сползла с моего лица. «Так звали отца». Говорит старший сотрудник безопасности станции «Бондарь». Андрей Витальевич. Передо мной сидит девушка-подросток. Навет лет шестнадцати-семнадцати. Рост метр шестьдесят, среднего телосложения. Глаза серо зеленые волосы длинные. Удивительного цвета пожарного гидранта. Когда улыбается, на щеках появляются ямочки. Одета в бежевую футболку серые штаны с накладными карманами. И оранжевые кеды. Утверждают, что ее зовут Светлана. Очень хорошо. Буду ждать вас в отделении. Я скрестил руки на груди и откинулась на неудобную спинку сиденья с дурацким валиком под шею. — Как ты меня узнал, если только приехал? Или соврал? — Магия. Отшутился старший сотрудник, после чего надолго замолчал, зачарованный видом колхиды в обзорном окне. Сквозь мутный от пыли триплекс На нас надвигалась гигантская, усеянная крупицами огней черная дуга, разделенные на блоки, каждому из которых крепились мерцающие зеркальным блеском солнечные панели. Легкий толчок оповестил о прибытии. Трельнул звонок, дверцы лифта разъехались в стороны. Мы стегнули ремни и переступили порог, оказавшись в главном зале жилого кольца. С потолка струился золотистый свет, отбрасывающий косые тени от скамейка павильонов. Значит уже перевалило за семь. Чтобы не сводить с ума организм с его биологическим ритмом, сутки на станции делились на утро, день, вечер и ночь, согласно часовому поясу Москвы. Надо же, как у вас красиво! Андрей с интересом повертел головой, задержав взгляд на главной достопримечательности зала – вертикальном саду. Высокие подиумы оплетали вьющиеся розы разных цветов. От бледно-желтого до насыщенного бордового. Несколько сортов, приспособленных к пониженной гравитации, вывела моя мама. Она по профессии ботаник. На вершине были расставлены столы и стулья из прозрачного пластика, между которых сновала платформа на колесах, развозившая бокалы с соком и минеральной водой. Позже там пройдет банкет для руководства. Матовую белизну нижнего уровня разбавляли катки стуями, стриженными в форме конусов. За ними на больших экранах убегали вечерние дали поля, где некошенная трава колыхалась под порывами ветра. Проекция на потолке изображала небо с облаками, похожими на пасторальных овечек с розовыми брюшками. Среди отары хищно олело солнце, готовясь утопить ее в закатных лучах. Реакция новичка меня не удивила. Многие почему-то считают, что на станции их люди живут как на древних подводных лодках, в крошечных кубриках на откидных полках, а потом изумляются, почему у нас зелено и есть целых три бассейна. Мы двинулись через площадь напрямик. В просторном зале было безлюдно, как и повсюду. Тишину нарушал шорох наших подошв по облицовочной плитке, да издалека доносились отголоски музыки и чей-то усиленный микрофоном бубнёж. Мой спутник, непривыкший к уполовиненному весу, забавно подскакивал на каждом шагу. Старайся ступать легче. Будто крадешься. Я приподняла ногу, покачала рубчатой подошвой и мягко перекатилась с пятки на носок. А в выхолщенном воздухе, лишенном обычных уличных запахов, отчетливо ощущалась странная смесь из маслянистого аромата роз и едкой вони антибактериального средства, с каким уборщики автоматы протирали стены и полы. Информационная стойка для приезжих пустовала. На полках пылились бесплатные брошюры. «Добро пожаловать на колхиду!» Торговые павильоны с кофе, выпечкой и всякой мелочью вроде зубных счетах и носков отгородились табличками «Закрыто до понедельника». Я планировала поводить Андрея кругами, да и дать деру среди запутанных коридоров и переходов. Но тот уверенно свернул направо в боковое ответвление, простиравшееся до административного блока. «Андрей, а как ты меня узнал?» «Как вы меня узнали, Андрей Витальевич?» «Ладно, ладно. Так как?» Перед отъездом запросил досье на проблемный контингент Калхиде, чтобы знать, с кем предстоит иметь дело. И план станции тоже. Так что не надейся скинуть меня с хвоста. Я приняла безобидный вид и перестала рыскать взглядом по сторонам. «И что прислали?» «Две анкеты». Твою и еще одной женщины, ворующей с салонки и столовой. А я-то думал, это чья-то несмешная шутка. Последнюю фразу новичок произнес совсем тихо, адресуя самому себе. А, -а, а это Кристина Акелькина. Она однажды села мимо стула, с тех пор мы зовем ее Акелой, потому что промахнулась». «Остроумно», — ответил Андрей сухим тоном. Похоже, ему было не смешно. Совсем грустно ему стало, когда мы дошли до скромного закутка с помещением, занимаемым службой безопасности, колхиды. О чем свидетельствовала потертая табличка с абреватурой СБСК. На крыльце лежал коврик, собственноручно сплетённый бабушкой Акзеей из остатков пряжи. Рядом стояла щетка, чтобы отряхивать обувь от пыли. Перед тем, как надавить кнопку звонка, я шепнула. На проходной сидит бабуля. — Скажи, что ее с спотифилум очень красиво цветет. — Скажите. Поправил меня Андрей и раздраженно добавил. — Делать мне больше нечего. — Я, пожала плечами. Не собираюсь никого ни в чем убеждать. За дверью находился короткий тамбур, упиравшийся в будку с надписью «Дежурное отделение». Проход справа перекрывал решетка от пола до потолка, с врезанной в нее калиткой, запертой на магнитный замок. За стеклом перед развернутым к посетителям монитором в офисном кресле выседала старушка с пышным начёсом седых волос. И вместо формы она носила блузку с кружевным воротником, вязаный жилет и янтарные бусы. Узкие чёрные глаза казались двумя щелочками под нарисованными полукругом бровями. Старушка сосредоточенно изучала статью «Десять ошибок при уходе за орхидеями». Вторую половину будки занимал металлический шкаф с выдвижными ящиками и керамическим горшком наверху. Из горшка высовывалась охапка сочных темно-зеленых листьев с длинной палкой посередине, увенчанной единственными лепестком. Здравствуйте, Акзия Жаназаровна. Здравствуй, Дашенька. Здравствуй. А Почему ты не на празднике? Сегодня на тебя жалоб не поступало. Аксия Жаназаровна подняла глаза. неохотно оторвавшись от штива. «Кого это ты привела? Ишь, вырядился, павлин!» Павлин приподнял шляпу, выдавил дружелюбную улыбку и продемонстрировал удостоверение на экране смартфона. «Это я привела не меня. Ваш новый сотрудник, Бондарь Андрей Витальевич, прибыл к месту службы. Документы о моем переводе отправлены вчерашним числом». Бабулька свернула вкладку с фотографиями орхидей, дважды щелкнула по иконке база СБСК и принялась проматывать таблицу щури глазами на разноцветные столбцы. Благодаря маленькому вздернутому носу и дряблым щечкам, свисавшим припудренными брыльями вокруг рта, лично мне Акзия Женазаровна напоминала вечно недовольного персидского кота. «Нету такого!» «Ну как нет?» возразил Андрей с бесконечным терпением в голосе. Он сунул руку в полукруглый проем в стекле, из-за чего ему пришлось ложиться чуть ли не пополам, и ткнул пальцем верхнюю строку на мониторе. — Вот же, бондарявая. Бабулька сжал рот в куриную гуску, так, чтобы губы покрывались мелкими морщинами, забившейся в них розовой помадой. — И что? — Подписи начальника нет. Перевод не утвержден. — Давайте с ним свяжемся и попросим подписать. — Сегодня праздник, молодой человек, а потом выходные. Гуляйте до понедельника, тогда и поговорим. — А где, по-вашему, мне гулять до понедельника? Андрей впервые не сумел скрыть возмущение. Он стянул шляпу, бросил ее на полку под стеклом и взлохматил волосы, проведя по ним пятерней. — Мне должны выделить ведомственное жилье. «Мое какое дело! Ступайте в гостиницу!» Акзия же Назаровна развернула вкладку с орхидеями и демонстративно уставилась в текст, намекая, что разговор окончен. Андрей сделал глубокий вдох, встряхнул ворот пиджака, расправляя смявшуюся ткань, вернул шляпу на затылок, а затем лихо сдвинув ее на один глаз. «Хорошо, спасибо. А это у вас не с потифилом зацвел?» Удивительно, такой неблагоприятной среде. Бабулька не улыбнулась, но взгляд потеплел. А сквозь розовую пудру проступил настоящий румянец. Вообще-то была она совсем не вредной, если найти подход. Откармливаю специальным удобрением. И под душем купаю. Он воду любит. Пользуясь моментом, я медовым глазком проворковала. Мама вывела новый сорт розы. Золотая колхида, а лепестки кремовые с жёлтым, а по краю алая полоса. В продажу поступит через год не раньше. Но есть несколько черенков. Только внимательный наблюдатель сумел бы заметить алчную вспышку, мелькнувшую в глубине старушечьих глаз. «Наберу полковника, но ничего не обещаю. Распишитесь и проходите». Было странно помогать проникнуть в отделение человеку, который собирался в этом самом отделении, нахлобучить меня по полной программе. Но все же он не позволил роботу раздавить меня фарш. Щелкнув магнитный замок, дверь в решетке приотворилась. Андрей изобразил полупоклон и описал ладонью галатный полукруг, приглашая меня пройти. Съедят его в здешнем коллективе, а косточки обсосут и выплюнут, как пить дать. Перешагнув порог, новенький сцепил руки за спиной и настороженно огляделся. Обстановка не впечатляла. Все отделение занимало комнату размером со школьный класс. Окон по понятной причине не было. Экранов с фальшивыми пейзажами тоже. Вдоль одной стены стояли три письменных стола со старыми моноблоками, а вдоль другой открытые полки с подшивками документов, диван для ночного дежурного и небольшой сейп. с прикрепленной дверцей бумажной лентой с круглой печатью. Некогда синие чернила выцвели до бледного голубого. Внутри, насколько я знала, хранилась единственная на всю станцию винтовка и патроны к ней в картонных коробках. Комната проветривалась плохо. В воздухе стоял тяжелый запах лекарств, домашнего малосольного шпината и несвежих носков, свернутых клубком, воткнутых в сменную обувь ночного дежурного. Брови Андрея страдальчески изогнулись, а в серых глазах застыла тоска. Он снял пиджак, спасаясь от духоты, и повесил его на торчащий из боковины шкафа крючок. По соседству болтался устаревший много лет назад календарь с котятами, играющими с клубочком ниток. Невольно, передернув плечами, Андрей жестом предложил мне занять диван, а сам устроился напротив, выдвинув облезлый расшатанный стул. Тот скрипнул и покачнулся. удивившись обрушившейся на него массе. Мужчина поерзал, проверяя мебель на прочность, осторожно откинулся на спинку, выждал пару секунд и только тогда скрестил руки на груди. Ткань темно синей рубашки натянулась на широких плечах, облепив вполне спортивную мускулатуру. «Рассказывай». «Прежде чем выдать свою версию происшедшего, я задала мучивший меня вопрос. Вас Арсений на помощь позвал?» Такой, высокий, светловолосый парень. Нет, я шел, если можно так выразиться, из порта и услышал шум. Значит, вы забрались на склад втроем вместе с неким Арсением? В груди, возле самого горла, образовался комок. глаза защипало, и я слегка прикусила кончик языка. Испытанное средство, чтобы не расплакаться. Выходит, Арсений просто сбежал. И плевать ему было, что случится с его девушкой. Главное, самому не вляпаться в неприятности. Нижняя губа по-детски задрожала. Я опустила голову, надеясь, что длинные волосы хотя бы немного скроют лицо. «Нет, его там не было». «А если у Арсения имелась причина так поступить? Может, он хотел позвать на помощь, но ему помешали?» Я вспомнила, как мы впервые поцеловались у огромного панорамного окна. за которым в окне тьмы мерцали звезды. Как он провожал меня до дома, хотя жил в противоположной стороне. Как не испугался знакомства с отцом и даже сам предложил прийти на ужин. Нет, он не трус. У него обязательно имелась причина. Ложь. Не лучший выход в твоей ситуации. Не усугубляй положение. Я ведь по камерам прослежу. Почему-то легко было представить Андрея в помещении для допросов, пытающимся расколоть какого-нибудь гангстера из позапрошлого века. Такого матерого с вонючей сигарой и в лакированных туфлях, надетых на белый носок. Фрэнк Костелла, твой приятель-конгрессмен, больше не сможет тебя покрывать. А вместо этого он пытался выяснить, кому из подростков выписать штраф за хулиганство. Боля! Не удержавшись, я шумно шмыгнула носом, после чего, желая исправить впечатление, Демонстративно закинула щиколотку левой ноги на колено правой и вытянула руку вдоль спинки дивана, поглаживая пальцами выширканный ворс. Техники колхида традиционно использовали праздничный день, чтобы провести диагностику систем и установить обновления. Ни одна камера станции не вела запись последние десять часов. И я же не дура, чтобы соваться в подработающие объективы. В душной комнате пить захотелось еще сильнее. Футболка намокла и прилипла к спине. Андрей мучился не меньше. Сначала он расстегнул верхнюю пуговицу и потряс рубашку за воротник в тщетной попытке освежиться. Затем стянул шляпу и принялся обмахиваться ей словно веером. На выпуклых скулах проступили розовые пятна. Из-за всех этих манипуляций я почувствовала его запах и невольно наклонилась вперед. Никогда не думала, что запах вспотевшего мужика совершенно чужого. может оказаться настолько приятным. От этой мысли у меня запылали кончики ушей. Наверняка все дело было в хорошем одеколоне, но хлопнула дверь, впустив в помещение немного свежего воздуха. «Дарья, что ты опять натворила?» Там бурвалился запыхавшийся отец. Даже в честь награждения он не подумал менять любимый свитер под горло и мятые серые брюки на что-то более праздничное. Очки в квадратной оправе перекосились. Отец схватился за решетку, просунул между прутьями указательный палец и наставил на меня, не желая дожидаться, пока откроет замок. «Нас ждет серьезный разговор». За его спиной подпрыгивал от нетерпения пузатый дядька в деловом костюме. Ноздри мясистого носа раздавались от гнева. Выпуклый лоб, переходивший в залысину, побагровел. «Это возмутительно. Вы не имели права вскрывать наш груз. Я связался с юристами». «Мы готовим иск!» Я уткнулась лицом в ладони. Понеслось.